Глава восемнадцатая. Великий дзен и труп врага. Свои покои пришлось-таки посетить, а вот завтракать в одиночестве, сидя в комнате, не хотелось. Не так уж часто мы оказываемся на воле, чтобы терять эти драгоценные минуты. Феликс на дежурстве, а Ариэля придется разбудить. Ничего страшного, успеет отоспаться. «Мне срочно нужен целитель». У меня тут, понимаешь ли, неопознанные частицы в крови завелись. Размышляя над этим, я дошла до комнаты Цейлины и тихонько постучала. Подождала, снова постучала. И так, несколько раз пытаясь разбудить крепко спящий молодой организм. Наконец, этот самый организм соизволил вынырнуть из сна. Послышались легкие шаги, дверь распахнулась, и передо мной предстал заспанный Ариэль, спрямявшийся на щеках шерсткой. Шорты он натянул, а вот жилетку проигнорировал. Он сонно взглянул на меня, мне за спину, снова на меня, поставил бровь домиком и заорал. Я с перепугу тоже заорала. Что там за моей спиной? Даже оглянуться страшно, поскольку что ни день, то черти что новенькое. Прыгнув вперед, втолкнул Ариэля в его комнату и захлопнула дверь. — Что там? — спросила шепотом. — Ты? — Где? — Тут. В этот момент до меня дошел идиотизм диалога. Я помолчала и уточнила. — А чего кричал? — Так тьма же. — А ты чего кричала? — Так нервы же. К зеленому пушистику пришло осознание, что я — это я. Ко мне, что он увидел изменения, случившиеся сегодня ночью с моим организмом. Так, спокойствие. Только спокойствие. Ариэль, моя идеальность под угрозой срыва. Что поселилось в моей крови? Ты что именно видишь? Тьму. Но ты ведь не маг. Я целитель. Но тьму видишь. А ведь это волшебная стихия, как я понимаю. Конечно. Это ведь энергия. Мы, насупившись, посмотрели друг на друга. Мой живот издал голодную руладу и напомнил, что он не кормлен, не поин и вообще ему очень грустно. «Идем завтракать на крыльцо. Нас куда-то выбросило. И Феликса возьмем, у него смена скоро закончится». «А тьма?» — ткнул в меня пальчиком наш штатный врач. «А мы с ней теперь надолго похожи», — философски заметила я. «Смирению и дзену довольно быстро учишься, попадая в ежедневный балаган, в котором отсутствует какая-либо логика происходящего. Я вот как взгляну в зеркало на свою огненно-рыжую, почти ирландскую шевелюру, так сразу дзены постигаю. На этом я развернулась, открыла дверь в коридор, и нос к клюву столкнулась с Феликсом. Кричали вы. Случилось что-то. А это было приветствие новому дню. Я позвала Ариэля завтракать на крыльце. Пойдешь с нами? Невинно похлопала я ресницами. «Человеческий странный обряд, Агата!» «Типа того», — прыснула я от смеха. Просто орелись, не испугался и закричал, а я испугалась, что он кричит и тоже закричала. Зато все проснулись и взбодрились. Улыбаясь, я направилась в холл, оставив Целина и Филиура в коридоре. «Можно нам плотный горячий завтрак?» Мне горячий кофе в термосе, чтобы не остыло, что-нибудь вкусненькое и приборы для моих коллег их обычные любимые лакомства и еще плед, а то на рассвете зябка. Попросила я люстру в холле. Когда Феликс и Ариэль подошли, у моих ног уже стояли две корзины: одна с припасами, вторая с посудой и столовыми принадлежностями, а я держала в руках пушистый мягкий плед. Мальчики, мы идем предаваться чревоугодию, берите корзины. В мире за стенами отеля потерянных душ царило лето. Небо имело оттенок слегка сиреневый, уж не знаю, по какой причине. Но в целом все выглядело нормально. Кислород есть, листья и трава зеленые, а значит, вполне неплохо занимаются фотосинтезом. Растения? Другие. Таких я никогда не видела. Но это как раз в порядке вещей. Я бы удивилась, увидев земные ромашку или крапиву, А вот, глядя на эти симпатичные, но совершенно незнакомые мне цветы и кусты, испытывала удовольствие и любопытство. Быстро расстелив на крыльце плотную скатерть, я выставила блюда, контейнеры, бутылки и разложила приборы и посуду, после чего закуталась в плед и уселась на ступенях, лицом к новому миру, спиной к входной двери. Ариль устроился точно так же, как и я, но с другого края скатерти. а Феликс, не нуждающийся ни в сидении, ни в более низкой ступени, остался во главе нашего пиршества. Еле молча, наслаждаясь свежим воздухом, утром, восходом, красотой природы. Мои коллеги еще не успели устать от затворничества так, как я. Все же они тут обитают недавно. А вот мне доставлял несказанное удовольствие сам факт того, что я вышла на волю. А то совсем одичаю, скоро сидя в Никакого душевного волнения приемника и антенны я не ощущала, и это тоже радовало. «Гулять кто пойдет?» — спросила я коллег, стряхивая крошки с рук. «Я!» — аж подпрыгнул Ариэль. Феликс моргнул по совиному, склонил голову тоже по птичьи, расправил крылья, подумал и сложил их обратно. «Идите, Агата, гулять. Ждать буду здесь я вас». Но вечером на закате полетать будет рад Филиур. Мы постараемся не очень долго. Арель, беги в холы, попроси маленькую корзинку с едой в дорогу. Что-то простое — выпечку, фрукты, лимонад, мне термос с кофе. И всего немного, просто похомячить. Похомячить, по слогам прошептал Цейлин расплылся в блаженной улыбке. — Я буду как хомяк! Внутрь он припустил, подскакивая от избытка энергии. А я принялась загружать в большую корзину опустевшую посуду и немного недоеденных блюд. Арель выскочил буквально через три минуты, и мы с ним решительно шагнули со ступени отеля на траву. Филюр подхватил оставленные нами вещи и унес внутрь. А мы с лекарем побрели вперед. «Давай я понесу. Можешь побегать». Великодушно предложила я совсем еще мальчишке, хоть и зеленому и пушистому. Ну, что сказать. Застоялись кони в стойлах, засиделись цейлины в отеле. Прошло всего ничего времени, а это шустрое создание уже носилось вокруг, словно угорелое. То к дереву подбежит и погладит, то травинку и цветочек сорвет. Или не сорвет, а встанет на четвереньки и носом ткнется, изучая аромат. То скачет вперед, а потом, сломя голову, ко мне обратно бежит, только пятки сверкают. — Який заводной заяц! — добродушно проворчала я, следя взглядом за мельтешащей зеленой фигуркой. Рощица, сквозь которую мы шли, закончилась, и мы очутились на берегу реки. «О -у -у, — О-о-о! загласил заголосил Цейлин. — Агата, я купаться! — Стой, а вдруг там хищники живут? Ариэль замер на мгновение, но тут же припустил кромки воды. Встал на четвереньки, погрузил в нее ладошки и застыл, прислушиваясь к чему-то. «Агата, вода чистая, опасной живности нет. Но ну, если хочешь, я могу наловить рыбы. Пожарим на костре». «Ой, вот это без меня!» — тут же открестилась я. «Не желаю возиться с рыбой. И жарить ее на костре я не умею». «Тогда плавай. И меня не стыдись. Я знаю, женщины хасины всегда сначала стесняются, когда оказываются с целителями целинами рядом впервые. Но нас не надо. Мы совсем другие. Так что смело раздевайся, чтобы не мочить одежду». И, повернувшись ко мне спиной, он сам шустро разулся, скинул жилеты-шортики и с веселым верещанием рванул в воду. Только брызги во все стороны полетели. Я с улыбкой проводила взглядом бодро плывущий зеленый комок меха. Разувшись, оставила шлепанцы и корзинку на траве, а сама дошла до реки. Вода была еще прохладная, но, думаю, уже скоро прогреется на солнышке. Вот тогда и я рискнул поплавать. Пока же я закатала штанина до колен и медленно побрела вниз по течению. Там виднелся холм, на который я хотела забраться. Идти пришлось минут десять. Наверное, потому, что брела я крайне медленно, наслаждаясь каждым мигом на природе. Давно я никуда не выезжала из города, а потом вообще угодила в отель потерянных душ. Надо бы побыстрее уже освоить свои его способности и почаще вываливаться из нигде в куда-то, а по мере необходимости переноситься в другие миры за потеряшками. Ну, реально, невозможно так жить, болтаясь все время в туманной манной каше. У меня скоро начнется боязнь замкнутых пространств. Холм приблизился, осталось лишь найти удобное место для подъема, а то уж больно он каменистый. Кое-где между плоскими камнями, покрывающими склон, будто крупная черепица или чешуя, проросли травинки. Я с сомнением уставилась на эти камни. Что-то они подозрительные какие-то и практически одинаковые. Наклонилась, попыталась поднять один из них. Размером он был с две моей ладони, шершавый и горячий. Поднять его, впрочем, не удалось, он буквально врос в землю, как и остальные. Постучала костяшками пальцев по ближайшему. Звук оказался совсем не такой, каким должен бы быть. «Странно», — пробормотала я и снова постучала. И тут земля под ногами закачалась, заставив меня взвизгнуть и отбежать назад. Покрытый этой странной каменистой чешуей холм очень-очень медленно повернулся, И на меня уставился огромный глаз. Глаз был равнодушный. В нем не было ни удивления, ни беспокойства, ни животной ярости или же страха. «Здрасте!» — оторопело выпалила я, развернулась и приготовилась улепетывать со всех ног. «Приветствую!» — низким глухим голосом вдруг ответил хозяин глаза. Опа. Так, побег отменяется!» Я повернулась обратно к этому существу и попыталась рассмотреть его. Кто-то очень большой и чешуйчатый, потому как я, оказывается, не камень пыталась поднять, а чешуйку отколупнуть, И с огромным глазом с вытянутым зрачком. «Змей Горыныч», — выдало мое подсознание. «Дракон, не змей», — флегматично исправил дракон. Я несъедобная. Глаз смерил меня взглядом с головы до ног и обратно моргнул. «Да, ты несъедобная», — констатировал его обладатель. Помолчали. Я не могла решить, что мне делать. То ли убежать, то ли подойти поближе. Вроде агрессии не чувствуется, но мало ли. «А почему?» Спросила, чтобы хоть что-то сказать. «Я не ем человеков». Сразу же осмелев, я начала потихонечку подбираться вплотную к дракону. Меня зовут Агата Серебрякова, Доля энтропаров лекандара Карик Аркадий. Вау! впечатлилась я длиной слово. А это что? Имя мое. Эм, почти минуту я пыталась мысленно воспроизвести только что услышанный набор слогов. Не смогла. Дули, Ропов флика, у господи! Как это вообще можно запомнить и проговорить без запинки? Ничего, если я буду обращаться к тебе, Аркадий? Ничего. Зачем? Что? Обращаться ко мне. Ну, а что ты делаешь? Жду. Чего? Пока мимо проплывет труп моего врага. У меня челюсть отвисла. В буквальном смысле этого слова. Стояла и, как дурочка, с открытым ртом таращилась на сказочного персонажа, который процитировал мне древнее китайское изречение, которое принадлежит то ли Конфуцию, то ли Сунь Цзы. «И как?» — подобралась я еще ближе. «Пока не проплыл». «А давно ждешь?» «Лет сто, наверное. Или двести». «Ох, ничего ж себе, дзен». — Я бы не смогла. Уже давно встала бы, пошла и прикопала своего врага. — Ты слабая самка человека. Это враг прикопал бы тебя. — А я бы аккуратненько выкопалась и пошла дальше мстить. У меня вырвался смешок. — Зачем? Его труп сам проплывет мимо тебя. — Да вот еще. Терять столько времени на ожидание. — Что есть время? — О, ты хочешь поговорить о столь глобальной вещи? Время — это форма протекания физических и психических процессов, условия возможности изменения. А еще это одно из основных понятий философии и физики. Нет времени. Есть миг. Да ладно. Как это нет времени? Вот ты, уважаемый Аркадий, лежишь на этом берегу больше сотни лет и ждешь труп врага. а твой враг в это время наслаждается жизнью ест жареное мясо пьет хмельное вино обнимает красивых самочек путешествует каждый его миг полон впечатлениями а чем полон каждый твой миг размышлениями о бренности бытия о пищи и все остальное в состоянии созерцания и погружения это не требуется у как все запущено — пробормотала я. — Предлагаю эксперимент. — Какой? Глаз с узким зрачком повернулся в мою сторону. — Ты сейчас встанешь, подтянешься, покатаешься по земле, чтобы стряхнуть с себя пыль, проросшую между чешую чешуек траву и птичьей гуана. Да-да, прости, но тебя неоднократно обкакали птички. А после этого поплаваешь в реке. Ты же умеешь? — Умею. Зачем? чтобы смыть чешуи какашки и потом я же сказала эксперимент я специально подбирала не самые приличные слова но такие которые могли бы пробиться сквозь это равнодушие дракона но должно же его пронять про то что я веду себя неадекватной, чего то совершенно не боюсь огромную мифическую тварь старалась не думать вероятно порог нормальности я уже давно переступила тебя не должно было появиться «Ты нарушила будущее», — вяло сообщил мой невероятный собеседник, не пытаясь встать и выполнить предложенное ему действия. «А ты видишь будущее?» «Да». «И все?» «Просто да?» — повысила я голос. «А рассказать? А поделиться? А что меня ждет?» Глаз снова посмотрел на меня. «Твое будущее сокрыто в нигде». Много факторов непредсказуемости. — Гадство! — пробормотала я. — Но свое же ты видишь, и что? — Ты не отстанешь от меня, человеческая женщина. Сюда приплывет твой друг, существо неведомого мне народа. Он противоестественен природе мироздания и создан иным гением, но полезен. Он исцелит мое второе око, я встану и поплыву. Осмыслив услышанное, я спросила, — А что с твоим вторым оком? — Оно слепо. Что сказать, я не нашлась. Повернулась к воде, сцепила руки за спиной и принялась ждать, пока к нам подплывет Ариэль. Он уже подгребал. — Агата, Агата, я тебя нашел! — встав на дно, сообщил парнишка. — А с кем ты беседуешь? — Представишь мне своего большого древнего знакомого. Я покосилась на древнего знакомого. Тот, в свою очередь, глянул на меня. И вот убейте меня, но я увидела искру ехидства в огромном желто-зеленом глазе. Ждет, небось, как я сейчас начну пытаться выговорить зубодробительный набор слогов. Ариэль, Целитель, раса Цейлин. Дракон, философ и мыслитель свое полное имя может произнести лишь он сам. И, наверное, это удавалось его маме, в чем я, если честно, сомневаюсь. Но уважаемый дракон разрешил обращаться к нему сокращенно, Аркадий. Ха! Вот так-то! Я только что язык не показала громадине в чешуе. Как ни странно, он это оценил и прижмурился, что, вероятно, должно изображать улыбку. Кто их этих существ поймет? Ариэль, ты можешь помочь нашему новому знакомому со здоровьем? У него есть некоторые проблемы. Да, конечно, — закивал лекарь. Я вижу, что его правый глаз совершенно слеп. Кроме того, нужно удалить несколько зубов, вместо них вырастить новые. Ну и по мелочи с внутренними органами. Все, кроме слепоты на один глаз, для самого дракона оказалось сюрпризом. Я видела, как расширился от изумления его зрачок. «Агата, ты и не могла бы пока погулять, а я окажу первую помощь уважаемому Аркадию». Сложил перед собой ручки Цейлин. Я открыла рот сказать, что мне вообще-то интересно и уходить не хочется. Но потом решила, что, несмотря на свои слова об отсутствии стеснения, Ариэль все же смущается. Ладно, не стала спорить. Аркадий, слушайся целителя. Он совсем юн, но очень талантлив. Ариэль, смотри, не переутомись. Твой новый пациент очень большой, следи за резервом сил. Я отошла подальше. И только тогда дракон начал медленно подниматься. Гора, как есть гора, и на ее фоне. Маленький, пушистенький и невозможно милый, хоть и мокрый цейлин. Поежилась от запоздалой нервной дрожи и мысли, что столкновение с драконом могло оказаться не таким радужным. Вот уж точно, говорят, дуракам всегда везет. Похоже, я клиническая дура. Ибо все происходящее вокруг меня и со мной в последнее время... кроме как везением не назовешь.